Арестанты, что все громче выясняли отношения на нарах за проходом, все-таки подрались. На них сначала не обращали внимания, потом соседи по нарам, которым надоела их возня, столкнули на носивших друг другу тумаки драчунов проход на грязный липкий пол. Там один из них, оказавшийся посильнее, загнал другого под нары. Тем драка и завершилась. После этого как-то и вся камера затихла. Только кто-то, По голосу молодой рассказывал, как хорошо на его родине в Минусинской округе. Там лето длинное-предлинное, зима короче, чем в других местах. А жавороночки по весне, боже мой, выйдешь за околицу, а они в ясном небе так и заливаются, так и заливаются. Убаюканы этим негромким голосом и уснул Александр Луцкий и даже видел во сне приветливую Минусинскую землю. Там встречные селяне улыбались прохожему, кланялись ему и приглашали в гости. Утром Луцкого с командой, скопившейся в Красноярске арестантов, направили в Иркутск. В общей колонии он заметно выделялся своим сюртуком, панталонами и сапогами. И хотя одежду свою Луцкий измял и давно не чистил, она сразу отличалась от арестантских халатов. В пересыльном остроге, быстро узнав, что он из государственных преступников, из тех самых, что хотели не допустить на престол самого государя императора, к нему относились доброжелательно. Но еще больший авторитет Луцкому принес слух о том, что он, направленный на каторгу, успел поменяться судьбами с поселенцем и более полугода прожил припеваючи на свободе. Вон приоделся даже, как чиновник какой-нибудь» а о чем еще, как не о свободе, более всего мечтает каторжник. И тюремные порядки новый арестант досконально знал. Поступив в острог, он в первый же день без напоминания внес три рубля в влазных в общую артельную кассу, заплатил гривенник за место на нарах, после чего староста разрешил «живи», что для других арестантов означало «свой, мол, человек». Брели каторжники через Красноярск, по его главной улице. Она не зря называлась Большой. Широкая, немощенная и длинная, версты, пожалуй, на три растянулась. Пылище, поднятое их шаркающими ногами, стойко висела в воздухе, и занавес это протянулось через весь город до переправы через Енисей. И горожане, видя пыльную стену, как бы разделившую город на две части, несли к переправе милостыню, еду, какая оказывалась в доме. Переход, короткий отдых, кормежка, опять переход, пересыльная тюрьма. Станция Рыбинская, 126 верст от Красноярска. Вставай, поднимайся, ишь разлеглись, перемать вашу. Станция Ключинская. «308 верст от Красноярска. Ноги, — говоришь, — потер. Не научился за дорогу о ночи заворачивать. Казаки, дайте ему раза два по шее, не будет придуряться. Все он умеет, да отдохнуть, видишь, пожелал», — кричит конвойный поручик на прикрамывающего с утра арестанта. Маленький городок канск весь деревянный. Одна церковь, Вачинский — две. Сравнивает Александр, вспоминая, как шил Вачинский свой костюм. Вот ведь счастливое времечко было. Почтовая станция Бафановская. 360 верст от Красноярска. Говорят каторжники, что скоро будет пройдена половина дороги до Иркутска. За станцией горы и горы все в хвойных лесах. Так день за днем, день за днем. «Наконец, вот он, Иркутск, и его тюремный замок». «Ну, Луцкий, задал ты нам задачу», — говорил, находясь в добром расположении духа, иркутский следственный пристав, хотя Александр подтвердил, что ни разу не сбившись, все свои показания, данные и Гочину, и на допросах в Красноярске, и уже здесь, на предварительном следствии. «Чем вы недовольны, ваше благородие? Я же во всем признался», — возразил Луцкий. — Многим недоволен, — отозвался пристав. — Может, лучше бы ты не признавался. — Вот скажи, как с тобой поступить? — А? И он даже склонил голову набок хитро посмотрев на арестованную спину вверх, словно поймав его на слове. — Так вот, по закону ссыльный беспрозванный агафон, поменявшийся с тобой именем и поступивший вместо тебя на каторжную работу, оставляется на сей работе на пять лет это чтобы в другой раз не вздумал больше меняться с ним все ясно теперь слушай что далее в законе сказано каторжного тебя значит по наказанию ста ударами лосс отправить на работу сообразно первоначальному осуждению и содержать вонной под строражайшим надзором сверхопределенного срока еще пять лет Луцкий стоял перед следственным приставом и, будто сочувствуя ему, молча кивал головой, а тот, разговорившись, продолжал. «Но ты-то необыкновенный обыкновенный кадршник, а государственный преступник и к тому же бывший дворянин. Вот мы и не знаем, можно ли тебя, как бывшего дворянина, подвергать экзекуции, и куда тебя отправить, то ли в ведение Нерчинского коменданта генерал-майора Лепарского, он начальствует над всеми причастными к декабрьскому бунту, или же передать тебя в Нерчерскую горную экспедицию для определения заводскую работу. Из-за тебя тут у самого его превосходительства генерал-губернатора голова болит. Тут следственный пристав, вспомнив, что зван сегодня на блины, сказал «Ладно», и крикнул конвоиром «Уведите его». Действительно, судьбой Луцкого занимались многие. Генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский направил запрос самому генералу адъютанту Бенкендорфу, начальнику третьего отделения, собственного его императорского величества канцелярии. Изложив дело Луцкого, он запрашивал, как с ним поступить. До Петербурга не близко, пока луцкий майорцы в тюрьме, ожидая решения, проходило лето. Менялись люди в камере, она то переполнялась, то освобождалась наполовину. Единственным развлечением и отдохновением для души были прогулки по тюремному двору, до да однажды Александра взяли с собой водоносы, таскавшие воду для Острога из речки Ушаковки. А до нее путь не близкий, пожалуй, версту будет, зато гуляешь за стенами Острога. А чего бы тебе с нами в Три не перекинуться? Уже несколько раз интересовался майданчик владелец настоящей колоды карт, откупивший у тех же арестантов право держать майдан, место на нарах для карточной игры. Луцкий отказывался. Он по прошлой своей тюремной жизни знал, как затягивает игра, как остаются неудачники без казенной пайки хлеба, без халата и обуток. А те, кому повезет, Тут же спустят все выигранное на водку, на белый калачик с воли, а при большом выигрыше и на мазиху, женщину тоже из каторжных. Недешево это стоит, и ей, и охране за тайность надо платить. но вот и осень пришла, а потом как-то ночью двора строго присыпал снежок, и такая жалость, в первую же прогулку его истоптали. Ноябрь незаметно в декабрь перешел, а запрос о Луцком все ходил по собственной его императорского величества канцелярии. Хотя, кто его знает, может и мчался уже ответ на заиндивелых лошадях по сибирским снегам в Иркутск. Майданщик, по своим приметам, определив, что у Луцкого деньги кончаются, опять выбрав минуту, сказал «Тут, слышка, с последней партии мужичок денежный к нам попал». Ограбил, видать, кого-то. Вон он вместо себе у печки откупил. Уйдет дальше, говорит, дня через три и деньги унесет. А у нас в камере у всех сары на исходе. Играем так ради потехи. На кону больше трех рублей не бывает. Некоторые пайки ставят, так это что за игра? Ты бы рискнул сегодня. речкам всегда фартит. Ну, проиграешь рубль два, перетерпишь за артель. А вдруг выиграешь? Луцкий, как всегда, отказался, но к вечеру, когда майданщик опять завел разговор о том же, согласился, словно кто-то его подтолкнул. Майданщик довольно потряс, обритый наполовину головой. Ночью, когда тюрьма затихла, подручные майданщика, услужливая Федька и Ахмед, отцепили с блока фонарь со свечкой, поставили его на майдан, а потом стали у дверей караулить, чтобы стража не застала картюжников Игра в карты во всех тюрьмах строго каралась, но все равно без игры, без азарта каторжники не могли. Луцкий до этого сам ни разу не ввязывался в игру, зато часто наблюдал, как ведут ее другие, и в этот раз он подсел к Майдану. Сначала карты взяли постоянные игроки, ставили по рублю, потом по три. Деньги эти переходили из рук в руки, денежный колодник — на котором днем указал лудскому майданщик, вдруг сразу объявил 15 рублей. Такой суммы ни у кого не оказалось. Майданщик, конечно, имел и побольше, но выжидал или не хотел рисковать. Другие игроки прошептались, кинулись и втроём пошли на эти 15 рублей. Пошли и проиграли.